Глава 8. На следующий день я проснулся с чугунной головой. Похоже, мозги вчера перетрудились. Пожелав умнику доброго утра, я решил, что для снятия умственного утомления надо нагрузить себя физически. Выбравшись из корабля, в следующие три часа я восстанавливался, танцуя шестом. Кстати, я так и не смог придать ему эллипсоидную форму, о чем сильно жалел. После тренировки я ополоснулся в ручики и вернулся к умнику. У меня еще было много вопросов, ответы на которые надо из него вытрясти. Вообще, я удивлен тем, как быстро мы нашли общий язык. И вроде бы никакую информацию он от меня не скрывает. Это трудно проверить, но несоответствий в его рассказе я пока не обнаружил. Еще раз привет, умник! Я расположился в кресле. Оно снова приняло удобную для меня форму. Это ты делаешь? Что именно? Ну, кресло подгоняешь под меня. А, нет. Это кресло — самостоятельная система. После моей активации оно тоже включилось. Подгонка под параметры оператора — его основная функция. Понятно. Протянул я. Ладно, у меня такой вопрос. Ты следишь за окружающим миром? Ну, в смысле, за тем, что творится на планете, а? Временами. Умник помедлил пару секунд. Дело в том, что у меня мало собственной энергии, а подключаться к информсети, чтобы брать ее оттуда, я опасаюсь. Чего ты опасаешься? Тут же уцепился я. Как чего? Конечно, местных богов. Они лишили меня хозяина, корабля. Я остался один. Хорошо, хоть не обращает на меня внимания. В основном, потому что я не высовываюсь в информсеть. А при появлении богов полностью отключаюсь. Так, стоп. Еще раз уточни. Я непроизвольно поднял руку. Канал для информации и энергии один? Да. На самом деле, энергию можно тянуть, именуя этот канал, например, из окружающей среды, которая потом самовосстанавливается. Однако это труднее, а я так вообще не умею. Но для местных магов, так как их связь с информсистемой ограничена, проще качать энергию из природы, хоть это и более трудоемкий процесс. Здесь особых ограничений у них нет, ограничения только во внутреннем резерве мага и скорости накапливания энергии. «Так, стоп!» – я замотал головой. «О местных магах и прочих мы еще поговорим. Меня сейчас интересуют другие вопросы. Сначала скажи, ты что-нибудь знаешь о моем появлении здесь? Как я сюда попал?» Я затаил дыхание, ожидая ответа. «А разве ты не местный?» – поразился умник. «Еще неизвестно, кто был удивлен больше». «А разве ты не видишь?» «Я говорю на другом языке. Ты прошерстил мою память». Временами подключаешься к местной информсети и еще спрашиваешь, видишь ли, Ник, я, конечно, заметил твое отличие от других, но я ведь не все время и не совсем слежу. Подключаюсь к сети раз в сто лет, да и отслеживаю в основном яркие события в мире. Как сказал бы ты одним глазком, за такой промежуток времени многое в мире может случиться, поэтому я имею поверхностные данные по планете. Но если ты дашь команду, исследую всю сеть и сделаю доклад. «Считай, ты такую команду уже получил», — проворчал я. «Скажи, а пару месяцев назад ничего странного не заметил?» «Извини, Ник. У меня зарегистрирован всплеск магической энергии в непосредственной близости от корабля. А может, и внутри, судя по силе донесшейся до меня. Но ничего конкретного по этому поводу сказать не могу. У меня нет связи с датчиками корабля. Думаю...» что все кристаллы выгорели. Я уныло кивнул. Похоже, и здесь облом. Умник, когда будешь шерстить сеть, обрати внимание на любую информацию, что будет попадаться относительно перемещений по мирам. Ладно? Хорошо. Как классно, что у меня есть умник. Так, ладно. Следующий вопрос. Ты можешь разблокировать связь с сетью? Этот вопрос меня сильно интересовал. Ведь тут открываются такие огромные возможности. Могу. Но не советую этого делать. Почему? Удивился я. Ты не забыл, почему для местных Дронт делал это постепенно? Спросил умник. Можешь сгореть. Наших людей этому учат с раннего детства. И только примерно к ста годам они полностью начинают управлять сетью. Сто лет? Сколько же Дронту лет-то было? Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Похоже, сегодня день удивительных открытий. И сколько ваши люди живут? «Дронту на момент его смерти было 823 года, а живут люди около тысячи лет». «Ничего себе!» «Конечно, за такой срок можно чему угодно научиться. Но что-нибудь ты посоветовать по этому поводу можешь?» «Недовольно спросил я. Для того, чтобы советовать, мне надо сделать не поверхностное, а полное сканирование твоей информационной структуры». «Ну так давай!» «Похоже, шанс все-таки есть», — улыбнулся я. Это много времени займет? Около часа. Все это время ты можешь чувствовать дискомфорт или усталость. Кроме твоей структуры, я попробую провести еще глубокое зондирование твоего мозга, чтобы удостовериться, что блокировка не носит физиологический характер, а только информационный. Окей, согласился я. Начинай. В следующий час я чувствовал, как будто меня гоняют по центрифуге. Выжимают, встряхивают, чувствовал фантомные боли. которые появлялись и тут же пропадали. Короче, меня плющило не по-детски. После окончания обследования я еще долго приходил в себя, пока умник проводил какие-то расчеты на основе трудов дронта. Я успел уже поспать, сходил попить живой воды, а умник все еще считал. Махнув рукой, я выбрался наружу. уселся перед входом и расслабленно наблюдал за природой. Еще через два часа я услышал голос умника. «У меня все готово!» Я вздрогнул. «А как ты до меня достучался? Я ведь снаружи. Ты забываешь, Ник, что на тебе ключ-обруч. С его помощью я могу разговаривать с тобой на любом расстоянии». «Да...» — протянул я. «А ведь я совсем забыл про обруч. Он так мягко сидит на голове, что я его совсем не чувствую». «Прикольно. Ну, тогда рассказывай». Я подобрался. «Результат таков. Твоя информационная структура...» полностью годится для управления сетью и даже с запасом. Есть дополнительные управляющие структуры, неизвестные мне, но скажу с большой долей вероятности, они не могут мешать связи с сетью. Дальше. Блокировка носит не физиологический характер, только информационный. Однако, несмотря на соответствие твоей информационной структуры, сразу разблокировать ее нельзя. Твой организм не подготовлен для прокачки энергии, протекающей через канал связи. Резервы мозга также не тренированы для обработки информации. Наилучшей рекомендацией будет внедрение в твою информационную структуру управляющего контура, который будет постепенно влиять на твой организм, потихоньку расширяя канал связи и подготавливая организм для работы. Отлично! Я вскочил. Что-нибудь еще? Да. Умник сделал многозначительную паузу. Если твой уровень достигнет уровня дронта, местные боги могут обратить на тебя внимание. Такой вариант развития событий весьма вероятен. Я не знаю, что тут посоветовать. Хоть Дронт и мог помериться силами с богами, я не представляю, какими боевыми техниками он владел, и владел ли ими вообще. Тут тебе придется самому выкручиваться. Я, конечно, помогу тебе, чем смогу. Но основную работу ты должен будешь сделать сам. Здесь такой совет. Поучиться у местных магов. Они постоянно воюют. Думаю, чему-то смогут тебя научить. «Ладно, я все понял. Скажи, сколько времени займет настройка моего организма?» «От года и больше. Мне точно неизвестно, как твой организм будет реагировать на изменения. Это может занять и несколько лет. Печально. Но все-таки не сто лет». Я улыбнулся. «Как я понял из твоих слов, с помощью информационной структуры можно воздействовать на организм, так?» Я поднял голову, ожидая ответа. «Да», – лаконично ответил умник. «Подумай». «Можно ли аккуратно внести изменения в мою информструктуру, чтобы кое-что улучшить в моем организме?» Я хихикнул, вспомнив постоянно получаемый мною на земле спам об увеличении пениса. С начала века интернета прошла почти сотня лет, а такие письма все еще приходят. «Смотря что ты собрался менять». Умник, как всегда, на неточные вопросы давал такие же ответы. «Скажем так, рассчитай, пожалуйста, какие изменения нужно внести». чтобы улучшить мою реакцию, увеличить выносливость и силу. Мне понадобится около пяти часов. Тут надо действовать с осторожностью. Каэш, дорогой, я потер руки. И вот еще что. Ты можешь включить у себя какие-нибудь эмоции, что ли? Или какую-нибудь виртуальную личность? А то, право слово, твой монотонный голос меня просто убивает. К сожалению, маски личностей, как не особо важная информация, хранились на отдельном незащищенном кристалле. который был разрушен. Тебе бы кино какое-нибудь посмотреть. Сразу сообразил бы, о чем речь. Ответил я. Что такое кино? Я замер. Вот блин. Надо познакомить умника с моими компьютерами. Я увлекся. И еще несколько следующих часов показывал умнику наши технологии. Удивительно, но раз Дронта не была знакома с электроникой. Хотя, конечно же, им все заменяла информсеть и магия. Подключить умника напрямую к субноуту я не смог. Он чувствовал радиосигналы, но без внешних датчиков не мог с ними работать. В конце концов, мы нашли выход. С помощью небольшой магии. Кстати, вот я и понаблюдал, как выглядит магия в ее внешнем проявлении. Умник создал информструктуру, способную воспринимать свет. То есть своего рода глаз. Напитал его энергией, и я увидел медленно разгорающийся, переливающийся шарик света. Через некоторое время этот шарик стал почти невидимым. Умнику даже в голову, фу, в его кристаллические мозги, не приходила мысль сделать такой глаз, чтобы наблюдать за внешним миром. Раньше он полагался только на такие же кристаллические датчики. Вот что значит «железные мозги». Кстати, тогда же он впервые меня и увидел. Умник подтвердил, что мой внешний вид соответствует людей расе Дронта до да мельчайших деталей. Естественно, не учитывая индивидуальных особенностей. Кроме глаза, умник сформировал небольшой по размеру объект, который по команде притягивался к земле. Назовем его пальцем. Этот палец умник мог перемещать и, соответственно, нажимать на кнопки субноута и на его сенсорный дисплей. Как прикрутить к умнику датчики, с помощью которых я управлял компьютерами через излучение своего мозга, я просто не знал. Затем некоторое время я обучал умника в управлению субноутом. Он все схватывал на лету. От некоторых реализаций хранения и обработки информации он был просто в восторге. если я правильно расшифровал его монотонные высказывания. В конце концов, я оставил умника просматривать наши фильмы, а их у меня на субноуте несколько тысяч, напомнив, чтобы он не отвлекал все ресурсы на просмотр фильмов и чтение литературы, и не забыл сделать необходимые мне расчеты, а сам пошел наружу подышать свежим воздухом.